Глава третья «Ну вот и озеро», — молвил Митя, первым коснувшись по-весеннему мутных озерных вод. «Где тут клад твой? Искать надобно. На. Барма подмигнул своему найденышу, придавил пальцем ему нос. Мальчик счастливо заулыбался. Видно, ласки-то испытал немного. Закивал радостно, что-то гулькал И потянулся к своему старшему товарищу, Привязался парнишка к этим бродячим людям, Ходил за ними по пятам, ловя каждое слово, А вот сам ничего рассказать не мог. Да и к чему им его горькое прошлое? Ни царь, ни боярин, У которых родословная, как большая река, Из глубин незапреметных вытекает. «Будем искать, а, Гонька?» «Го-го-го!» — гоготал мальчик глухо. Зато и окрещен был Гонькой. Барма с Дашей стали его крестными. Княжне все было в диковину. Жила, не зная, что есть иная, увлекательная жизнь, ради которой можно оставить дворец, отринуть богатство и почести и брести по Руси с самым дорогим человеком, с друзьями его, горевать и радоваться с ними. Какой-нибудь скит старинный найдем, обвенчаемся, думала тихо, детки пойдут от... от княжны и скомороха. И не шут, — почитает с княжной породница. Она сама желает свадьбы, нетерпеливо считает минуты, когда это свершится. Тима нежно шепчет она и тайком целует его жилистую жесткую руку. «Тимоша, ну!» Цедит Барма задумчиво и вдруг оживляется и шепчет в твое поразовевшее ухо к приему шута еще бы своего кровного будет. Даша сказала об этом без смущения, как о давно решенном. Тут где-то остров есть и пещера. Оглядывая озеро, вспомнил Барма. Веди, согласился Митя. Остров обнаружили версты через четыре. Киршу с мальчиком хотели оставить при лошадях, но Гонька упрямо замотал головой, потянулся за бармой, и Даша не пожелала остаться, и торопливо семенила за спутниками, томило ее предчувствие вот сейчас, именно сейчас свершится то необходимое, желанное идти. Или не свершится, ежели тут остаться. Пошла. — Давай-ка, Дарюшка, на руках тебя понесу, — Предложил Митя, косясь на брата. Барма не слышал, или делал вид, что не слышит, Постукивая палочкой, прижимал к себе гоньку, Пел во все горло. — Ой, да наш царь, ох, царь, был богат он в старь, У него шел слух, было много слух. А в лесу студена, а в лесу темно, там разбойнички ветром греются. Наша ночь студена, чья же в том вина? Не пройтись ли нам погостить к царю, тенем его по тугой башке? Ну-ка, брат, пошарь ты в его сундуке. Эй! Братка, оттолкнув прилившего мальчонку, вскричал, не выдержав барма, — не тяжко тебе. Княжна на митинных руках сжалась, сползла на земь. В веселых глазах бармы ей почудилась гневенка. Ага, ревнует барма нарочно отвернулся снова обнял гоньку и громче прежнего заблажил сокол жениться не впервой где б найти невесту с головой Стрикает сорока у куста голова сорокина пуста каркает ворона кардакар -да -кар, бедную пивунью хватил удар а синиц то батюшки сколь синиц сокол на «В синицах не женись!» Что это он, схватившись за сердце, задохнулась от обиды княжна? «За что эдак-то?» Всем стало неловко. Бармаш, как ни в чем не бывало, голосил «Во лесочке воля, за лесочком дым, оставайся, сокол, холостым!» «Ну-ка, стой, Тимофей Иванович!» Взвелась княжна. Догнав барму, ткнула кулачком в спину. По что холостым-то? Разлюбил разве? Да квити с песни слово не выкинешь, усмехнулся барма, Поводя лопатками. Зло бьет, видно, шибко задел. Ой, гляди, душа пропащая, за такие песни Глаза выцарапаю, грозила княжна, Кусая кривящиеся от обиды румяные губы. Час какой-то назад радовалась, вся душа была высвечена солнцем, и вдруг прокралось туда черное страшное сомнение. Ведь может, может бросить ее этот вертопрах, может поменять на какую-нибудь случайную сороку? Да нет, нет. Не будь я Дарья Юшкова, ежели отдам его кому себя, его и ту, которая дорожку к мне перебежит, порешу в одночасье. Обижаешь меня, Тима, сдерживая злые нечаянные слезы, поприкнула княжна. Меняль, обижать. Из-за тебя все презревшую я раба твоя, верная. Жена бармы, не раба, бармиха. — Будешь скоморошину петь со мной, ерничать будешь. — А ну, сочиняй песню, да дурь из головы выбрось! Варма схватил ее, закружил, кинул в снег и, прижавшись губами к маленькому ушку, жарко зашептал «Зоря моя, зоря!» — Ой! — счастливо взвизгнула Дарья Борисовна и, прикрыв глаза, заулыбалась уплаканным светлым лицом. — Ой, не верю! — Пой, говорю, да складно, не то побью! Встав и отряхнувшись, Дарья Борисовна глянула на небо, в котором рассосались все тучки. Встряхнулась и вывела изначальную озорную фразу «Барма водку пьет!» «Не пью, не пью!» — замахал руками Барма, но вспомнил, что из песни слова не выкинешь, рассмеялся и подхватил. А Бармиха пива напьются, лежат оба два в крапиве. Барма при". Топнул с вывертом, прошелся в присядочку, подпрыгнул, перевернувшись, и повел дальше. Зимой изо льда, сырчики лепят, им не жарко зимой, не холодно летом. Вот теперь ты истая бармиха. Он снова поднял Дашу на руки, закружил, пообещав, встретим Кикимору в лесу, обвенчаемся. Митя. И не мой, наблюдая за ними, хохотали. — Ежели Кикимора молода, не уйдешь с ней? От тебя-то не отстану, пока не надоем. За век не надоешь, за два, за веки веков. Прижимаясь к груди его, в глухом, в неизбывном забвении ворковала, быть может, самая счастливая на свете княжна. «Аминь!» — молитвенно заключил Барма и понес ее. Нес, пока не уткнулся ни то в берлогу медвежью, ни то в землянушку. Из творила, прикрывшего лас в эту нору, валил пар, доносилось утробное пение. Казалось, земля сама зев разверзла и жалуется или бранится, и потому с лиственниц рушится тяжелый волглый снег, роняет перья шелушащаяся кора. Ветки, освобождаясь от зимнего груза, Взмывают вверх, качаются, осыпая отжившие свои, но все еще зеленые иголки. Вверху работал дятел, усыпляя себя однообразным тук-тук, тук-тук и ничего более. Пение оборвалось вдруг, грохот раздался, яростный крик. «Кто первый бондарь в деревне, ты или я?» — Я! — глухо отозвался кто-то. — Не ты, чучело, я, я, я! — заорал человек в землянке дурным голосом. Другой кто-то глухо и спокойно возражал ему. — Я, я, я! Ух, скважина! — взвился первый. — А это видал? — Кто обручем бочонок перепоясал, ты или я? — Я, — настырно твердил его собеседник. Барма, откинув творила, спустился по каменным ступеням. За двустворчатыми, неплотно прикрытыми дверьми была каменная пещера. — Может, та самая? — подумал Барма. — Никитка говорил, — на острове. В глубине пещеры, посреди пней, кореньев, досок, щепы и стружек, стоял на коленях громоздкий человечище и, запрокинув лагун, пил из него ни то вино, ни то воду. С неохотою оторвавшись, зловеще усмехнулся, фыркнул, язычок фонаря качнулся, лизнул стекло. «Ты, значит?» На, получай, Харя, немытая, пустая логушка, полетела куда-то в угол, с грохотом ударилась, о камень, но не распалась. Тут без меня не разобраться. Барма бесстрашно прошел внутрь. По стенам, обитым полками, стояли бочонки, сулии, туиса, катки. Над входом резная красовалась дуга, хоть сейчас вешай на нее колокольчик, дугу, в гужи и в путь. Может, колоколец болтливый расскажет про этого странного человека и про все, что с ним было? В углу, в каменной нише высечен идол, пасть раззявлена. Ты кто? Обернулся к барме угрюмый хозяин. На руках, на ногах лязгнули цепи. Касаясь пола и стен, они высекали искры. Те искры пронизывали барму, жгли или холодили, он не понял, но пронизывали насквозь. Цепи терли, словно висели на нем самом. Я-то. Барма ужал руки словно желал скинуть с себя невидимые цепи, потер места, на которых они должны были висеть, не узнал разве. «Барма я! Человек в этом мире известный что «Чего-то не признаю!» Кандальник задумался, поскреб ногтями свалявшиеся кудлатые волосы и, словно пробуя слово на вес, повторил «Барма!» «Нет, не упомню!» «Да то не суть!» — мужик снял с полки маленький в узорах бочонок, протянул барме с мочи губы. «Чем? Тут пусто!» Барма опрокинул бочонок. Из него не вытекло, хоть, судя по весу, он был полон. Не пригубив, передал хозяину. «О, сатанинское семя!» — проворчал тот, когда в бочонке а потом и в горле забулькала. «Что делать умеешь?» — спросил он, утолив жажду. «Была бы дочь, у тебя внука бы сделал». «Была!» «Упокоилась!» — гулко вздохнул мужик. Изо рта несло застарелым перегаром, но широкое лицо не обрюзгло, все еще было свежо и упруго. «Воевода наш снасильничал ее! Я его!» Он положил на горло толстые, как канат, пальцы, вздохнул снова. Святой человек, стараясь развеять горе его, засмеялся Барма и снова подал хозяину бочонок. «Прими крови христовой!» Тот вскинул бочонок и огромными глотками принялся глотать. «В цепи-то кто тебя заковал?» «Братья!» Сами куда-то в леса утекли, я пьян был, остался. Как же они бросили одного? Братья своих не бросают. Солдаты нагрянули, клад искали, который разбойником спрятан. Нашли? Да к его братья давно сыскали. С и утекли, меня здесь грехи отмаливать оставили. От души молишься. — расхохотался Барма, проникаясь к отшельнику все большим расположением. — Весел человек русский, вот и в цепях не унывает. Да сколько плакать-то можно, пора и посмеяться. Я вот смеюсь, хоть душа иной расплачет. А споришь с кем? — С чертом каменным. Внушаю ему, мол, бочки-то я всех лучше лажу. Первым бондарем был у себя. Он успоряет клад-то наш улыбнулся. Без всякого сожаления подумал барма. Он и верил в тот клад не слишком. Человек вот клад Человек все может. Заставь его только мозгами раскинуть, ведь вот сидит в пещере темной этот чудак, бочки делает, дуги узорами украшает. Мне ли отчаиваться, когда есть Митя, Даша, Гонька, Кирша, и этого с собою возьму? Человек он веселый. А ты, случаем, не тот, который с хвостом, с копытами, а поражнив почти полбачонка, запоздал и испугался отшельник. Винишка не было, и вдруг потекло. Загустело, потому и не текло. — В бога веруешь? — не отступал отшельник, украдкой обмахнул лоб. — У меня свой бог, то сразу не поймешь. Но, ежели страх берет, могу перекреститься. Теперь и Барма осенил себя крестом в угоду отшельнику. Отмачивай душу-то, я той порою рускую цепи. На мне и пока идол не скажет, что я лучший бондарь, воли мне не видать. Худым бондарем быть не желаю, первым был, первым и останусь. Мастерство... Не от безделья приходит, от труда. На пустые споры тратишься. Все одно не уйду, пока черт не отпустит, — с мрачным упрямством заявил Бондарь, отставив в сторону пустой бочонок. Ну так спроси его снова, кто лучший Бондарь, ты или он, — посоветовал Барма, умышленно изменив порядок слов. Отшельник послушался. «Эй, кто лучший бондарь, я или ты?» «Ты!» — нехотя уступило чудовище. «Я! Я! Я!» — завопил отшельник, взмахнул руками. Цепи спали. «Вот чудо-то!» — изумился барма, поднимая цепь. «Она была распилена! Чудо-то! Рукотворное!» Давно уж перетер их о камень, Глаза идолова ждал, дождался слава Христу. Молитвы помнишь, какие человек Божий? Была охота, у меня свои молитвы. Думал, обвенчать меня сможешь, Невеста томится, это по силам. Человек снял с полки другой бочонок и, заявив, что вино святое, предложил глотнуть. Сил прибавляет, а я не слаб. Барма позвал своих спутников в пещеру, и обряд венчания был закончен в два мига. — Ну вот, любитеся, плодитеся, — напутствовал новобрачных отшельник. Митя в своем журнале записал. На берегу озера нашли каменную яму. Клада в той яме не оказалось, зато был мужик черный, страшный и в цепях. Иноком назвался Иннокентием, он и обвенчал Тиму с Дашей. — Возьмите меня в товарищи, сгожусь, — сказал после венчания Иннокентий, — его приняли. Забрав с собой два последних полных бочонка, припер батиком дверь, перекрестил ее, сплюнул и впервые за много месяцев вышел на волю. День весел был, брызгало солнце, душа, дремавшая долгую зиму, проснулась и удивленно распахнула глаза.